Глава 12 Собирались мы быстро. Игоря батя не стал вызванивать, прыгнул за руль своей машины. Только мы с маману селись в салоне, как автомобиль сорвался с места. В центральной лечебнице нас встретил лекарь. По его лицу было прекрасно видно, как он устал. «Все-таки одежду лучше оставьте в гардеробе», — посоветовал он. Когда мы вернулись, батя сходу спросил лекаря, что с семьей. «У нас переполох небольшой возник, много жертв поступает после недавнего прорыва», – вздохнул тот. «В общем, собрали мы семью. Отец, как я уже говорил, в реанимации после сложнейшей операции. У него была травма грудной клетки. У мамы рваная рана, которую успели частично залечить на месте. Но, сами понимаете, в полевых условиях не исцелишь такое полностью». «Она тоже после операции, но уже в палате. Правда, пока что с трудом передвигается и сейчас еще под магическим наркозом». «Что с Юлей?» – спросил я. «Их дочь сломала руку», – объяснил лекарь. «Она в энергогипсе. Две недели точно будет срастаться. Перелом сложный и в трех местах». «Можно их проведать?» – схлипнула маман. «Наташ, ну прекращай!» – приобнял ее батя. «Твои слезы тут не помогут. Тем более они живы, и это отличная новость». «Да, им повезло», — пробормотал лекарь. «Да, пойдемте, я проведу к матери». Мы миновали коридор, поднялись на второй этаж, затем зашли в одиночную палату. «Аня!» — охнула маман и подскочила к маме Юленьки, которая села на узенькой кровати. Да, вокруг нее светился магический пояс, на лице разлилась бледность, а взгляд был потухшим, будто взяли и жизнь выкачали огромным шприцем. Но зато глаза блестели, она узнала нас. «Ну, привет», — улыбнулась маман. «Главное, что целы». «Что с Юлей, Борисом?» В глазах женщины мелькнул испуг. «Они живы?» «Да, все с ними хорошо», — ответил батя, выдавив кое-как. «Правда, Боря в реанимации. Он пока под наблюдением». Матушка Юли помолчала, затем всхлипнула. «Я вообще ничего не поняла. Отдыхали на открытой террасе у бассейна. Я услышала какой-то грохот. Земля будто ушла из-под ног а потом запахло слизью. Юля посмотрела вниз и закричала что-то. «Вы упали вниз?» — спросил я. «Да, вся терраса обрушилась, а потом крики, виски, большие челюсти мелькнули перед глазами, и Бог резко заболел я, потеряла сознание». Мы еще немного пообщались с тетей Аней, а потом направились в палату к Юленьке. А она нас и сама встретила, как всегда бодрая, боевая, одно слово — воительница. Размахивая загипсованной рукой, она показывала размеры зубов акуситов, которые напали на их семью. Затем мы отошли в коридор. Ассистентка лекаря показала на время, видите ли, поздно, но Юля выторговала у нее еще 10 минут. Еще бы то не согласилась. Взгляд у бести тяжелый, не каждый его выдержит. Пока родители беседовали с тем же лекарем, который и встретил нас, мы с Юленькой расположились на скамье в коридоре. «Я одному монстру даже в глаз попала камнем. Кто же знал, что у него их еще три?» Злобно ухмыльнулась она. «И на что они похожи, эти акуситы?» спросил я у Юленьки. «Да блин, просто большие крокодилы с красной чешуей и с акулиями зубами. Издалека похожи на акул, а вблизи уже крокодил. Быстрые? Я бы сказала, шустрые. Не прям такие молниеносные. Как бы я тогда попала в одного?» А потом нашла металлический пруд и пробила брюхо второму, который маму укусил. Этот кусок дерьма пытался меня перекусить пополам. Ага, сейчас. Затем она задумалась. Или трем пробила брюхо. Не помню уже. И ты со сломанной рукой еще от монстров отбивалась, удивился я. Да мне вообще пофиг было. Я родителей защищала, оскалилась бестия. «Ну, Юленька, ты растёшь в моих глазах. Кажется, что орда наступающих монстров её только раззадорит». «Ну всё, пора. Мы скоро закрываемся», — подошла к нам ассистентка лекаря, опасливо посматривая на Юлю. «Да, поехали домой», — позвал батя. Лекаря уже не было, но он передал какие-то свежие новости. Когда мы сели в машину, я спросил у бати, что удалось ещё узнать. «Боре стало лучше. Его переводят в общую палату», — откликнулся батя. «А вот у мамы...» «Ваня!» – предупредила его маман. «Ну а чего? Ребенок хочет знать. Я рассказываю». Резко ответил он, затем смягчил тон. «Извини, я что-то тоже разнервничался». «Понимаю», – вздохнула мама Наташа. «Ну и что там с тетей Аней?» «Осложнение после укуса. Вот прямо только что. Сейчас работает команда лекарей», – ответил батя. «Говорят, заражения нет. Больше на магическом уровне нарушения из-за травмы. Сказали, что будут держать нас в курсе». Чуть позже мы были в поместье, и я потянулся за карты империи со своими отметками. Да, родителям пришлось покупать небольшую карту, наполовину моей комнаты. Все эти годы я не прекращал исследования, следил за прорывами, делал отметки времени, места, указывал вид монстров, их количество. В общем, только сейчас я понял, насколько глобальную работу я проделал. И эта ситуация, когда чуть не погибла Юленька и ее родители, меня лишний раз подтолкнула разобраться со всей этой невероятно сложной херней. Но я должен понять, как появляются монстры, чтобы предугадывать появление порталов и уничтожить первопричину возникновения разломов, чтобы больше никому они не принесли вреда. Так, я смотрел карту, отметил свежий разлом и вывел все данные, затем еще раз пробежал взглядом места появления монстров. Примерно такая же подробная схема была и в моем мире, но тогда я не добрался до сути, не успел, хотя был в шаге от главного открытия. В общем, надо сделать паузу. Я поднялся, вышел на кухню и вернулся со стаканом кефира. Еще один продукт, который меня заряжает бодростью и неплохо прочищает мозги. Выпил полстакана, поставил на столик и еще раз всмотрелся в карту, только теперь издалека, поднявшись на ноги. Один знак монстра замкнут, портал я закрыл, второй знак прервался на половине в районе Сибири, третий перетек в Краснодарский край, еще несколько. А затем я начал очень сильно волноваться, решил посмотреть на это под другим углом, точнее, встал со стороны Северного полюса. Твою мать! Я понял принцип! Аж подпрыгнул от неожиданности, затем схватился за голову и взъерошил прическу. Непонятная, безумно сложная схема собралась в единую картинку. Теперь я прекрасно видел закономерности. Воспользовавшись последней отметкой, я продолжил. Поставил карандашом точку и прописал всю информацию. Я уже знал время и место появления, и остальную информацию, конечно, тоже. Краснодарский край, железнодорожная станция Кавказская. Осталось только ждать и убедиться в том, что я понял всё верно. Поместье Соколовых в это же время. Елизавета Петровна сидела в беседке со своим супругом Прокофьем Андреевичем. Они пили чай с брусничным вареньем и цукатами, и графиня вновь завела вчерашний разговор. «Как бы ты ни упирался, а нам надо съездить к дочери. Ты что, не хочешь с внуком познакомиться?» Прокофий Андреевич вздохнул, затем окинул ее хмурым взглядом, подул на чашку, сделав еще один глоток. «Хватит уже губы дуть!» – проворчала Елизавета Петровна. «Ты не девочка!» «Ну вот ты съездила, и что, пообщалась?» «Что ты хорошего там увидела?» – буркнул ее супруг. кофе тебе надо проведать семью своей дочери», – ответила она ледяным тоном. «Опять с этим Иваном общаться?» Супруг вновь поднял на нее недовольный взгляд. «Ты знаешь, он мне не нравится». «Мало ли, что тебе нравится», – ответила Елизавета Петровна. «Мы должны общаться с родными, тем более Иван не такой уж и плохой парень оказался». «Ваня парень неплохой, только сыцай глухой», — хохотнул Прокофий Андреевич. ты «Да иди ты со своими шутками!» — бросила в него полотенцем Елизавета Петровна. «Ты сдурела, мать!» — воскликнул супруг. «С каких пор ты в меня вещами кидаешься?» «С таких!» — ехидно ответила графиня. «Иначе тебе не расшевелишь. Поехали уже, собирай вещи!» Прокофий Андреевич вздохнул, кинул полотенце обратно. «Ладно, пообщаюсь с внуком», — процедил он. «Может, ты и права». Но вот эти твои сказки... Какие, удивилась графиня. Такие. Попугай пьёт коньяк, черепаха жрёт торты, а ещё этот, зубастый, как его. Кузя, подсказала Елизавета Петровна. Ага, зубастик Кузя. <соценно> Захохотал её супруг. Может, они тебе что, подсыпали? Или ты иллюзию видела? Внук-то этот, как его, ментал? Наш внучок умеет приручать животных. Он очень способный. С гордостью ответила Елизавета Петровна. Ох, «Пять!» — закатил глаза Прокофий Андреевич. ну хватит этих твоих сказочек! Поехали, пока я не передумал!» «Надо подарочек какой-то купить, кстати!» — спохватилась графиня. «Подарки опять какие-то!» — пробручал Прокофий Андреевич. «Самый главный подарок — то, что мы к ним приедем, а покупать всякие безделушки, на которых пыли копится. Оставь их этим сраным магазином с антиквариатом!» «Хватит брюзжать!» — воскликнула Елизавета Петровна. «Надо, значит, надо!» «Ладно», — вздохнул в очередной раз ее супруг. «По пути заедем, купим коробку конфет». «Ох ты ж, божечки мой!» — сплеснула руками графиня. «Прокофий Андреевич расщедрился на целую коробочку конфет?» «Да, обернем в подарочную упаковку, ладно», — ответил Прокофий Андреевич. «Я сама буду выбирать», — поднялась со скамьи Елизавета Петровна. «А то и правда конфеты купишь». Элитная школа. На следующий день. Сегодня первые два урока прошли незаметно и канули в лету. Ну и хрен с ними, я все равно это все знал. Уравнение и неравенство. Ха, вы смеетесь? А затем еще лучше. Урок пения, где мы учились и пытались петь одну нелепую песню. Да, точнее я пытался, а остальные усердно повторяли. какому-то художнику вожжа под хвост попала, иначе это я никак не назову. Все продал, остался с голой жопой, Но купил миллион алых роз, чтобы порадовать одну красотку, а то свалил от него. Нафига ей нищий художник без жилплощади? Я не то что петь, я не строчки этой хрени запоминать не хочу. Одни безумцы сочиняют, другие повторяют. Поневоле улыбнулся, вспомнив, как один министрель спел на площади историю о смельчаке, который ходил на болото и выковыривал жемчужины для своей любимой из раковин жабоглотов. Сколько погибло дебилов, которые в такое же время ходили за жемчужинами. Дебилы. Какие нахрен жемчужины в раковинах жабоглотов? Там только острые, как бритва, зубы. В четыре ряда. В общем, пролетели эти два урока, а затем началась большая перемена. Мы подались с Мишкой в буфет. Взяли себе ягодные кисели и по три ватрушки. А я еще четыре котлеты из телятины положил. Аппетит разыгрался просто зверский Ну что? «Как там Юля?» — обратился ко мне Михаил, проживав в ватрушку. «Как всегда, готова крушить!» — улыбнулся я. Рассказывала, как она окуситом вспарывала брюхо. Мишка закашлялся, подавившись, затем запил киселем. «Ну нифига себе!» — пробормотал он. «Ты веришь ей?» «Воительница никогда не обманывала прежде», — резонно подметил я. «С чего бы ей это делать именно сейчас?» «Тоже верно. Но, может быть, в состоянии шока ей почудилось?» — сказал Мишка. «Скорее, у Куситов было состояние шока, когда она кинулась на них с железякой», — засмеялся я. «И это со сломанной рукой!» «Трындец!» — выдавил Мишка. «А родители, слышал? Больше пострадали». «Да, сильно!» — помрачнел я и подмигнул. «Но я примерно знаю, где появится очередной прорыв». «Да ты гонишь!» — округлил глаза мой друг. «Возможно. Вот и проверим!» — хмыкнул я и передал данные, которые были записаны мной на карте карандашом. «Блин, если это сбудется, ты меня очень удивишь», — икнул Мишка, затем посмотрел на свои часики, которые болтались на запястье. «Блин, давай быстрее, а то на урок опоздаем». «Общая магия?» — скривился я. «Угу, практика», — улыбнулся Мишка. «Тем более», — вздохнул я в ответ. «Ну да». После того, как мы заморили червячка, началась практика по общей магии. Обычная, ничем не примечательная. Опять какие-то бессмысленные для меня взмахи, скрючивание пальцев, еще скорчить рожу вдобавок и все. Психушка по тебе плачет. Остальным нравилось. Я же сидел и скучал, повторяя за остальными. Вообще ничего не происходит. ни хрен нашички «Сергей Смирнов, ну а ты старайся лучше», — подбодрила учительница. «Давай, у тебя незавершенные жесты получаются». «Да блин, как вы заколупали! Вот, скрутил! Довольны?» И тут я искренне и от всего сердца охренел. От моих рук отошли искры. Вокруг все завибрировало, стены задрожали. Ученики испуганно закричали, учительница взвизгнула, пытаясь в панике сообразить большой защитный пузырь. В воздухе запахло влагой, а у потолка образовалась огромная темная туча, причем на весь класс. «Смирнов, ты что сделал, негодник? Немедленно прекрати!» — закричала учительница густо краснее. Щелк, моросящий дождь, перерос в обычный. Щелк, по партам заторобанили крупные капли, а следом... «Ух! Начался тропический ливень!» Все кричали, кроме, пожалуй, Мишки и Ильи, которые хохотали, поднимая к туче руки и танцуя в воде, которой уже было по колено. «Быстро! Все из класса!» вяжала учительница, прическа которой сбилась и превратилась в мокрую мочалку. Открывая дверь, она сломала каблук, затем упала плашмя в воду. Класс взорвался от хохота. Вода была комнатной температуры, поэтому все повторили за ней это движение. Когда воды стало по пояс, дверь открыли с другой стороны, причем это был Иннокентий Палыч. Его просто смыло в коридор вместе с учительницей и еще двумя одноклассниками, которые в это время находились ближе всех к выходу. Вода залила коридор и даже сбила с ног уборщицу, которая намывала полы. «Да что же это такое делается?» — закричала она. «Божечки, сколько воды! Откуда?» «Все целы!» – обратился к нами на Иннокентий Палыч. «А я иду, слышу крики, вода шумит. Думаю, надо посмотреть, что там такое творится». «И вот, удивительно!» «Ага, это у Сергея Смирнова магия воды проснулась». Охнула учительница, хотя она была довольна, что у меня сейчас прошла инициация. «Поздравляю, Серёжа!» – улыбнулся мне умник. «А теперь бегите в сушилку!» «Это было круто, дружище!» – дал мне пять мишка. «Да, красава!» – подтвердил Илюха, и мы тоже встретились с ним ладонями. «Ну ты и мудак, Смирнов!» – скривился мимо проходящий Никольский. «Иди давай, мокрая редиска!» Хе -хе – показал на его длинные патлы, свисавшие на бок, словно пучок редиса. И Эдик меня проводил мрачным взглядом, а затем нас догнал Демидов-младший. Он злобно посмотрел на меня и прошипел в ухо. «Я тебе этого никогда не прощу!» «Ты о чем, братец? Бредишь?» — сочувствующе посмотрела на него. «Когда у меня открылась магия, это было всего три капли на руке», — объяснил Демидов. «А ты?» «Завидуй молча, неудачник», — резко ответил мумишка, а затем повернулся ко мне. «Это же круто! Теперь ты маг воды, причем достаточно сильный, судя по первому проявлению». А я с ними не спорил, хотя был все еще немного растерян. Как-то навалилось это на меня внезапно. Надо это принять. Хотя радость, конечно, присутствовала. Еще бы, самый крутой и единственный в своем роде приручитель, а теперь еще и сильный маг воды. Да, это действительно круто. Поместье Смирновых. После обеда обед был как всегда сытным за ним я уже успел порадовать родителей что мне открылась магия водной стихии и они сначала не поверили думали что я прикалываюсь но ну, а я пригласил их на улицу сейчас я вам все продемонстрирую за мной выбежали и кузьма с региной и рэмбо вылетел сев на беседку чуть в стороне и недоверчиво косясь на меня но сейчас я вам покажу Ха -ха. но теперь усилия мысли «Нахер эти скрючивания пальцев рук, ног, мозжечка! Чего там еще скрючивать надо?» Теперь я четко увидел основные заклинания, выбрал густой туман, прикинул площадь и просто отправил команду, отправив в пространство нужное количество манны. «Ну и чего?» «Ну ты приколист, Серега!» — хохотнул батя. «Тебе это, может, приснилось? Сережа, этого же не может Маман не договорила. Воздух за двадцать метров до стоянки сгустился Да, блин, чуть промазал с местом Нужно еще потренироваться Но какой добротный туман, ни черта не видно же И закрывает всю дорогу это облако Офигеть, сын, да ты просто иди сюда Батя поднял меня, потрепал мои волосы Сережка, ты такая умничка, запищала маман Да не умничка, мать вашу! Молодец! Блять, хватит из меня девочку делать! Кузьма уже бегал по туману, радовался, клацал челюстями. Видно, пытался наесться этой влаги. Родители прошли сквозь туман и кого-то увидели. Я услышал знакомый голос бабули Елизаветы Петровны и еще чей-то недовольный скрипучий. Это что же, дед заявился? Второй дед, точнее, который не хочет с нами дружить. «Во блин!» Родители их уже встречали у стоянки, я обошел облако тумана и направился им навстречу. Дедуля, так его буду называть теперь, был ростом поменьше деда, то есть батиного отца, и в руках у него трость из красного дерева. Бабуля первая увидела меня и распахнула руки. «О, серёжа привет! Как ты вырос!» «Привет, внук!» — сухо поздоровался со мной дедуля, Протянув руку, я пожал его сухую морщинистую ладонь. «Да что это за звуки?» — дедуля прислушался. «Челюстью кто-то клацает, что ли?» И тут, ёкарный бабай, из тумана выбежал Кузя, довольный, счастливый и ещё раз выстрелил челюстью. «Привет!» — закричал он голосом бабули. «Это что, монстр, да?» дедуля начал заметно бледнеть сильнее оперся на свою трость вглядываясь вперед конечно же это не успел я договорить как звуколов в один прыжок оказался прямо перед дедом а -а -а, как ты вырос закричал кузя довольным голосом елизавета петровны а затем щелкнул перед лицом дедушки своей челюстью пытаясь поймать пролетающую мимо бабочку я прохрипел дедуля и Рухнул на асфальт без сознания.